Время действия – 20 июля, 11 часов. Место действия – одна из сценических площадок в Токио. Группа «Корона» только что, закончив выступление, спустившись вниз со сцены, идёт переодеваться, чтобы ехать на следующее мероприятие. Спускаюсь вниз, иду за всеми, последним. Впереди вдруг тормозят. Выглядываю из-за спины Инджон, чтобы понять причину. Выглядываю и вижу впереди менеджера Кима, который всех собственно и затормозил. И рядом с ним какого-то неприятного на вид, но смутно знакомого мужичка. «Постройтесь», – отдаёт распоряжение Ким. «Встроимся у стенки». «Вот», – говорит Ким, обращаясь к нам и одновременно делая головой движение в сторону стоящего рядом с ним Аджоси. «Знакомьтесь, это господин Пак Юсон». Пока господин Пак Сэнхён находится в больнице, господин Юсон будет осуществлять общее управление вашего промоушена. Есть вероятность, что он будет продлён ещё на неделю. Поздоровайтесь. Добрый день, господин Пак Юсон. Пожалуйста, позаботьтесь о нас. Вместе со всеми я произношу ритуальную фразу и, так же как все, кланяюсь. Добрый день. Здоровается, кивая в ответ головой Юсон. И тут я узнаю его, услышав его голос. Это же та самая хирота, которая ко мне в коридоре приставала. Ну блин, вот только этого счастья мне и не хватало. Господин Пак Юсон, ваш старший руководитель. Еще раз уточняет для всех новую иерархию Ким. Время действия. 22 июля, понедельник. Две недели с момента начала японского промоушена. Место действия. Гостиница. После завтрака сижу в одиночестве в общей комнате. Никого не трогаю, изучаю через планшет последние новости. Общая комната – это такая комната, в которой группа может собраться вместе с руководством для получения ценных указаний, а также в ней можно свалить кое-какое барахло, используемое для выступлений. Комната также оплачивается, как и всё остальное. За последние несколько дней ничего экстраординарного не произошло. Работаем. Работаем, как и раньше, с утра до ночи. После покушения работы привалило. Все хотят увидеть Нека Пуротекута, что в переводе с японского означает «кошка-защитница». Ну и начальство, идя навстречу пожеланиям публики, показывает. Причем показывает вместе со мной и со всей группой. Количество ранее запланированных мероприятий в день удвоилось, и сейчас моё времяпровождение больше всего напоминает новогодний чёс. Вчера Юсон сообщил, что принято решение продлить промоушен ещё на одну неделю. Больно уж большая популярность, чтобы взять и уехать. Но популярность популярностью, а только усталость уже ощущается. Ну, наверное, ещё на недельку сил хватит, а там, скорее всего, всё пойдёт на спад. Не будут же вечно японцы нами восторгаться. Все когда-то приедается. С Сэнхёном все так же ничего не ясно. Он по-прежнему в больнице. Что с ним, не говорят, скрывают. Че скрывают, непонятно. Может, не хотят, чтобы на акциях сказалось, или еще из каких соображений. Но понятно, что у шефа что-то серьезное. Дотянул. Блин, ну вот как так? Слов просто нет, чтобы выразить недоумение. Что, трудно было год назад до врачей доехать? Что мешало? Клиники под боком, деньги есть. Ради чего был этот нескончаемый подвиг? А если вдруг что? Что станет с его агентством? Чем люди думают? Каким местом? Даже не знаю. Ладно, будем ждать новостей и надеяться на лучшее. Девчонки поехали в местный храм Гуан-Инь. Свечки за его здоровье поставить. С собой звали. Я отказался. Даже вмешательство менеджера Кима не помогло. Не поехал. От идеи забастовки они отказались. Да еще какую-то хрень про мои подарки Санхёну выдумали. А мне теперь вместе с ними свечки ставить? Смысл в них какой? На Бадхисатву надежды нет. Она с Прибабахом, я знаю. А больше и повода не суетиться. После моего Демарша с ними ещё меньше разговариваю, хотя и до этого было, как говорится, немного. Хорошо, что у меня есть Мульча. Она меня любит всегда и постоянно. Положишь её себе на колени, прислушаешься, как она мурчит, и все проблемы куда-то улетают. А так бы было, да, трудно без общения. С Юсоном у меня проблем нет. Ко мне он не пристаёт, где-то бегает, я его почти не вижу. Так, появляется, когда сообщает о том, что будут еще одни рекламные съемки. Рекламщики валят косяком. Я уже индивидуально рекламирую глазные капли, мягкие глазные линзы, сеть аптек и три небольших японских бренда одежды. Еще у группы реклама есть. Как похвастался Юсон, его стараниями заключено рекламных контрактов на 5 с лишним миллиардов вон. Ага, его стараниями. Это мы тут с Кошетиной, главные работники, а не те, кто бумажки оформляют. Так, я хотел посмотреть, что тут с акциями Керин творится. Неделю ещё домой не попаду, нужно что-то сонок сказать. SM Entertainment сообщила всем поклонникам певицы Айю, что заключила договор с известным французским композитором Луи Роже на создание композиций и их продюсирование для французского диско-певицы, который выйдет в ближайшее время. «Ага. А Ю значит от меня отвалилась. Санхён в больнице, и Суман не стал ждать, а нашёл замену моей гениальности. Что ж, правильный ход. Неизвестно, сколько ещё времени Санхён проведёт в больнице, а деньги нужно ковать, не отходя от кассы. Правда, я ничего не заработаю, но если что-то вдруг пойдёт не так, вины моей в том не будет. Мне ещё неизвестно, сколько в себя приходить после этого промоушена». А там рынок свой, специфика мне неизвестна. Может, оно даже и к лучшему, что так случилось. С господином Икута, похожа такая же ситуация. Куда-то делся, ни слуху, ни духу. Наверное, ждет, когда Санхен выздоровеет. Тоже плюс, не нужно вести сложный разговор. Все-таки, когда людям отказываешь, чувствуешь себя некомфортно. Невероятный результат! Песня корейской певицы Ай Ю находится на вершине французского чарта уже три недели подряд. Упс! Вот это да! Действительно удивительно! Как это я так попал? Певица Ай Ю сообщила своим корейским поклонникам, что улетает покорять Париж. Офигеть, как все завертелось с этой Францией! Покорять Париж! Круто! Перед своим отлётом она выложила в сеть фотографии, на которых она с подругой сольли. «Мы провели вместе прекрасный день», – написала Аю. Смотрю на предложенное фото и ужасаюсь. «Боже! Что, никто не посмотрел на фото перед тем, как выложить? Что с ногами-то? Бухенвальд какой-то? Или с Венцем?» читаю комментарии к снимку. «Ноги с и так очень худые. Так насколько же худы у Аю? Я всегда думала, что тело Айю было соответствующее ее росту на фотках, где она одна. Но, полагаю, у нее там 33 размер. Салли на последних фотографиях выглядит лучше. Длинноногая богиня. Обе очень худые. Вау, посмотрите, какая Айю тощая. Должно быть, у аю очень узкая кость, потому что рядом с богиней Салли она похожа на эльфийку. Айю раньше страдала булимией. Надеюсь, сейчас у нее все в порядке. А еще эти двое смотрятся очаровательно вместе. Салли и Аю обе красавицы, но почему-то эта фотография выглядит немного жуткой. Коленные чашечки Аю похожи на лица младенцев. Забавно. Длинноногая богиня очаровательно смотрятся вместе. «Не, я, конечно, понимаю, что булимия – это не шутки, и ничего такого не хочу сказать про ю Болезнь есть болезнь. Но надо же ей реально на вещи смотреть. На мой взгляд, такими ногами Париж не покорить. С такими ногами в Париже только милостыню выпрашивать. Кому бы эти ноги не принадлежали?» Группа «Корона» всю неделю остается лидером продаж японского рынка музыки. По данным сайта «Арикон», За неделю группа продала 301 тысячу синглов «Банни Стайл» и 286 тысяч синглов «Сайонара», снова повторив своё достижение на «Арикон» недельный дабл -кил. Количество проданных синглов соответствует платиновой сертификации компании «Ниппон Рекодак Юкаи». Невероятный результат для неяпонской группы. Упс. А оказывается, и здесь неплохо кормят. И Париж покорять тащиться не нужно.